«Они так орали, что слышно было даже в лагере», — тихо продолжил Мурза. «Шум, ни слова. Единственное, что я разобрал, — кинжал. Потом послышались вопли и рычание какое-то, и я... Я вдруг понял, что надо сматываться». Ему было стыдно признаваться в том, что он бросил друзей. «Почему ты убежал?» — жестко спросила Марина. Испугался. Выдержав паузу, признался Сергей. И это тебя гложет? — Да. — Ты бы погиб, если бы остался. — Может быть, скорее всего, но мне все равно неприятно. Я бросил их, сел в лодку и уплыл. Как трус. — Нет, ты не трус, — неожиданно мягко произнесла девушка. Ты послушал амулет, который предупредил об опасности. Ты поступил разумно. Ты бы не смог ничего сделать. Не смог бы помочь друзьям, а оставшись в живых... — Сможешь. Мурзин посмотрел ведьме в глаза. — Ребят убил Крохин? — Да, — кивнула Марина. — Он сильный колдун и злой. Я до сих пор не понимаю, как он смог вас отыскать. Она тяжело вздохнула, сумев замечательно точно передать свои «расстроенные» в кавычках чувства. Мне нужен был кинжал — старый и очень интересный артефакт, Я не знала, что Крохин тоже охотится за ним. Девушка положила ладонь на руку Сергея. — Прости меня. Понимаю, сейчас не время, но все равно прости. — Ты ни в чем не виновата, — хмуро произнес Мурза. — Я хотел отправиться с вами, но Лужный сказал, что вы справитесь. — А теперь все мертвы. Сергей посмотрел на ведьму. — Ты сможешь найти Крохина? — Черт! Вот это и называется потеря формы Убедившись, что Мурзин не торопится покидать кафе Артем позволил себе расслабиться и погрузиться в собственные мысли Рассеянно наблюдая то за входом в заведение, то за спиной объекта Молодой наемник лениво перебирал в памяти последние события Прикидывая, не упустили ли они с Кортосом что-нибудь интересное Убедившись, что нет, принялся думать об Инге И в результате прозевал момент, когда за столиком Сергея оказалась невысокая черноволосая девушка «Да и заметил ты ее случайно!» Вышел из джипа размяться и разглядел через витрину незнакомку, с которой Мурзин вел оживленный диалог. «Войти внутрь!» заметил. Мысли заскакали убегающими от погони зайцами. «Ротозей!» «Что делать?» Артем метнулся к машине, вытащил из перчаточного бокса коробочку с артефактами, торопливо выбрал самый подходящий — муху, прошептал активизирующее заклинание и выпустил зажужжавшее насекомое в окно — «Как же я облажался!»